«И когда это он успел опять лечь-то?» — ворчал Захар, прыгая на печку. «Проворен!» Обломов успел, однако ж, прочитать пожелтевшую от времени страницу, на которой чтение прервано было месяц назад. Он положил книгу на место и зевнул. Потом погрузился в неотвязчивую думу о двух несчастьях. «Какая скука!» — шептал он, то вытягивая,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 Он думал о маленькой колонии друзей, которые поселятся в деревеньках и фермах в 15 или 20 верстах вокруг его деревни, как попеременно будут каждый день съезжаться друг к другу в гости, обедать, ужинать, танцевать. Ему видятся все ясные дни, ясные лица, без заботы морщин, смеющиеся, круглые, с ярким румянцем, с двойным подбородком и неувядающим аппетитом. «Будет вечное лето»,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 Как бы не пускали Михея Андреевича, так бы меньше выходило, прибавил он. Но сколько же это будет всего? Считай, говорил Илья Ильич и сам начал считать. Захар делал ту же выкладку по пальцам. Черт знает, что за вздор выходит! Всякий раз разное, сказал Обломов. Но сколько у тебя? «Двести, что ли. Вот погодите, дайте срок, говорил Захар, зажмуриваясь и ворча. Восемь десятков до десять десятков, восемнадцать до два десятка. Но ты никогда это так не кончишь, сказал Илья Ильич. Поди-ка к себе, а счеты подай мне завтра. Да позаботься о бумаге и чернилах. Это как куча денег!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 Он закрыл глаза, положил обе руки на голову, сжался в стуле в комок и так сидел, никуда не глядя, ничего не чувствуя. Сзади его послышался робкий зов. «Илья Ильич!» «Но...» — откликнулся он. «А что ж управляющему-то сказать?» «О чем?» «А насчет того, чтоб переехать?» «Ты опять об этом?»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 А тут мы без вас и переехали. Не болтай, Пустяков. Славно ты заботишься о барском покое. По-твоему, шатайся целый день. Тебе нужды нет, что я пообеду и не весть где, и как и не прилягу после обеда? Без меня они тут перевезут. Не догляди, так и перевезут. Черепки. Знаю я, с возрастающей убедительностью говорил Обломов.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 А табак уже уехал. Хочешь сесть, да не на что. До чего не дотонулся, выпачкался, все в пыли. Выматься нечем. И ходи вон с такими руками, как у тебя. У меня руки чисты, — заметил Захар, показывая какие-то две подошвы вместо рук. Но уж не показывай только, — сказал Илья Ильич, отворачиваясь. А захочется пить, — продолжал Обломов.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 «Переехал? К вечеру, кажется бы, и конец хлопотом. Нет, еще провозишься неделя две. Кажется, все расставлено. Смотришь, что-нибудь досталось. Шторы привесить, картинки приколотить. Душу все вытянет, жить не захочется. А издержек, издержек!» «Прошлый раз, восемь лет назад, рублев двести стало, как теперь помню».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 как медведь в берлоге, и вздохнул на всю комнату. Другой, кого ты разумеешь, есть Голя Каянная. Грубый, необразованный человек. Живет грязно, бедно, на чердаке. Он и выспится себе на войлоке где-нибудь во дворе. Что это кому сделается? Ничего. Трескает-то он картофель да селедку. Нужда мечет его из угла в угол, вот и бегает день-деньской. Он, пожалуй, и переедет на новую квартиру. Вон, Легаев, возьмет линейку под мышку да две рубашки в носовой платок и идет. «Куда, мол, ты?» «Переезжаю», — говорит. «Вот это, так другой. А я, по-твоему, другой, а?» Захар взглянул на барина, переступив с ноги на ногу и молчал. «Что такое другой?» продолжал Обломов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 Что вы, Господь, с вами такое несете? Ах ты, мать пресвятая Богородица, какая беда вдруг стрезлась нежданно-негаданно! А ты... Продолжал, не слушая его обломов. Ты бы постадился, выговорить-то. Вот какую змею отогрел на груди. Змея! Произнес Захар, сплеснув руками.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 Захар начал закупоривать барина в кабинете. Он сначала покрыл его самого и подоткнул одеяло под него, потом опустил шторы, плотно запер все двери и ушел к себе. «Чтоб тебе и сдохнуть, леший этакой!» ворчал он, отирая следы слез и влезая на лежанку. «Право, леший! Особый дом, огород, жалование!» говорил Захар, понявший только последние слова. «Мастер, жалкие-то слова говорить, так по сердцу точно ножом и режет». «Вот тут мой дом и огород! Тут и ноги протяну», — говорил он, с яростью ударяя по лежанке. Жалованье, Как не приберешь гривен до пятаков к рукам, так и табаку не на что купить, и кому нечем попотчивать.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 и не находил. Охи и вздохи его достигли даже до ушей Захара. «Эк, его там сквасуто — с сердцем ворчал Захар. «А чего же это я такой, право?» Почти со слезами спросил себя Обломов и спрятал опять голову под одеяло. «Право!» Поискав бесполезно враждебного начала, мешающего ему жить как следует,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 И мы с читателем в следующей главе.